Глава четвертая. Говорить с камнями. Я никогда не был магом. Даже учитель-южанин, приютивший меня и давший немало знаний, открыто говорил, колдовство для тебя закрытая дверь. Кое-что я могу, но при этом намного хуже прирожденного мага. Да и то, потом чувствую себя, словно Аян несколько часов выплясывал на мне традиционные ванханинские танцы. Единственное, в чем меня мало кто сумеет обойти, это ворожба мертвых. Основное оружие посредников. Но использовать ее постоянно опасно. Никогда не знаешь, чем обернется тот или иной ритуал. А рисковать нужно с умом. Как он тенью скользил за окнами, лишь изредка мог заглянуть и спросить, не нужно ли нам что-нибудь. Как я позже выяснил, Йорд рассказал ему, кто на самом деле заглянул в их деревню. Работе посредника никто не мешал. Желая избавиться от ненавистной нек, некоторые даже предлагали помощь. Единственный, с кем бы мне и хотелось потолковать, Линд, но его здоровье вновь ухудшилось, поэтому стоящего разговора не получалось. Приходилось опираться на свои знания и способности. Даже побывав на пепелище дома Совнов, ничего интересного я найти не сумел. Поэтому пришлось заняться подготовкой к ритуалу, чтобы поговорить с заколдованными Совнами. Следовало стать хоть немного подобным им. Конечно, превратиться в камень у меня не выйдет, но частично измениться вполне возможно. Задуманное получалось из рук вон плохо. Вставать приходилось до рассвета, весь день работать и к ночи падать на кровать, мгновенно засыпая. Подготовить живую плоть к чему-то чуждому и холодному, камню, металлу или еще чему, не так легко. Сегодня узор заклинания ложился уже как надо а найденные у реки камни оказались прекрасными проводниками. «У всех хозяева как хозяева!» — услышал я за спиной ворчание. «Едят, спят, девок на сеновал тягают. Не то что мой!» Что-то звякнуло. Йорд засопел и выдал искреннее троллиное ругательство. «Господин Ларс, отдайте мне ту тряпку!» «Какую?» — удивленно спросил я и обернулся к нему. В рот тут же сунули кусок лепешки. «Получилось!» удовлетворенно отметил он. «А то еще немного, я окажусь на службе у скелета». Лепешка оказалась божественной. Свежей, хрустящей и немного сладковатой. «По-моему, ничего вкуснее я в жизни не ел». «Кстати, а когда в последний раз ел вообще?» Откусив и на секунду довольно зажмурившись, я все же спросил. «А что за тряпка?» Йорд тем временем уже забрал старую рубашку, служившую мне подстилкой для камней, и принялся вытирать пол. Оказалось, звенело ведро, из которого их неуклюжее величество умудрились разлить воду. «Я тут это... воды принес? Из реки». «Из реки?» — я поперхнулся. «Йорд, я же просил из колодца!» «Из реки еще рано, нам не нужен голос Снег днем». «Колодец чистят», — невозмутимо ответил тот, продолжая вытирать лужу, и даже не соизволив повернуться ко мне. — А вы не сказали, для чего вода нужна? Я молча дожевывал лепешку, прекрасно помня, как и что говорил. Однако я вздохнул. Ну и ладно, что невнимательный слуга. Зато кормит неплохо. — Еще вот что. Йорд принялся выкручивать тряпку в ведро. — Линд пришел в себя. Через старосту просил, чтобы вы заглянули. Я вскочил на ноги. — Что ж ты сразу не сказал? и, не дожидаясь, пока слуга что-то ответит, бросился к двери. Но тут же поскользнулся на ступеньке и едва не рухнул, чудом удержавшись за косяк. «С утра подмораживает господин Уларс, философски заметил Йорд. «Будьте осторожнее». Выпрямившись и отмахнувшись от риса, я быстро спустился со ступенек. На улице стало заметно прохладнее. Не стоило вылетать в одной рубахе. Местные жители косились на меня, но глупых вопросов не задавали. Жилище старосты находилось за четыре дома от нашего, поэтому долго идти не пришлось. Собака на привязи, огромный волкодав, начала громко лаять, однако выскочивший на порог Линд тут же прикрикнул на нее. «Брун, тихо!» Собака недоуменно глянула на хозяина, словно не понимая, зачем в доме полумертвец. «Господин Ларс, проходите, она вас не тронет!» Тихо произнес Линд. «Кстати, он оказался моложе, чем мне сперва показалось». Пока я шел по узкой дорожке, собака, ворча, спряталась в будке. «Спасибо, что пришли. Я и не надеялся. Все в порядке. Ты мне тоже нужен». Линд удивленно вскинул брови, но кивнул и пропустил меня в дом. После пробежки по холоду, тепло показалось неземной сказкой. Но наслаждаться было некогда. Опустившись на первый попавшийся табурет, я посмотрел на него. «Что ты хотел сказать?» Линд немного смутился. Он явно не знал, о чем говорить, точнее, с чего начать. Ваш слуга все рассказал. Вы посредник. Я молча кивнул, отметив, что глаза Линда загорелись восторгом. Простите, он смутился еще больше. Раньше я только слышал о таких, как вы. Никогда не мог подумать, что судьба пошлет счастье увидеть живого посредника. Я закашлялся. Ну-ну. И откуда же такой интерес к посредникам? Мне от матери достались магические способности, а от отца лекарские. Видимо, стоять у двери ему надоело, или интерес к посреднику взял свое. И Линд, приблизившись ко мне, сел на лавку. Отец своему делу учит. А вот с магией... Мать умерла, когда мне было три года, а магов в деревне больше нет. Вот и... Я изогнул бровь. Так-так. А Хакон говорил несколько другое. Или просто решил не упоминать покойную жену? Говоришь, у матери были способности мага? Небольшие. И не всегда она могла с ними управиться. Мало знала. А потом... Линд замолк и тихо вздохнул. Потом Нек ее убила. Так, теперь понятнее. Но все равно есть вопросы. А как получилось, что ты разбудил Хильду? При имени Нек... Линд вздрогнул и тут же передернул плечами. «Сам не знаю. Я тогда поругался с отцом сильно. Пошел бродить по округе и случайно забрел на пепелище. Бывший дом Совнов. Там ничего не осталось, не знаю даже, сколько времени там пробыл. Но после почувствовал что-то странное. Будто кто наблюдал за мной. А потом... Потом увидел серебристую девушку и пошел за ней». Сам не понимая, почему. Шел господин Аларс как очарованный. Не мог остановиться. А как почувствовал, что уже стою по пояс в воде, словно очнулся от сна. Начал отбиваться, пытался выбраться, но чувствовал, как все глубже впиваются в бедра острые когти. И Нек с силой тянет меня на глубину. Он шумно выдохнул. «Уж не знаю, что было бы, если б не прибежал ваш Арве». Линд отвел взгляд понимая, что в каком-то смысле из-за него погиб мой Фосигрим, Поэтому не решался продолжать. И все? Я встал. Не слишком густо. Что ж, и такое бывает. Но нечего рассиживаться, работы еще немало. Да, все. Только я вот, что еще хотел сказать. Линд посмотрел на меня почти умоляющим взглядом. Я знаю, что вы не обязаны помогать нам. И оплату берете немалую. Да и после произошедшего, но... «Но?» «Пожалуйста, помогите нам избавиться от Нек. Мы найдем, чем вам заплатить, только сделайте что-нибудь. Пожалуйста!» Отец бы и сам вам это сказал, но почему-то медлит, что-то его удерживает. «Но, господина Ларс, очень вас прошу, пожалуйста!» Несколько секунд я молчал, взвешивая и обдумывая, идет это вразрез с моими планами или нет. Получалось, что нет. «Линд?» «Да?» Он встрепенулся. А в глазах было такое безнадежное выражение, что даже сердце сжалось. Интересно, он знает о словах призыва? «Если действительно хочешь стать магом, уезжай в город. Здесь ничему обучиться не получится». Линд хотел что-то сказать, но я развернулся и вышел из дома. Больше задерживаться было незачем. Тучи заволокли небо, скрыв луну и звезды. «Плохо» придется потратить больше сил. Но откладывать ритуал я не собирался. Йорд стоял чуть поодаль и наблюдал за происходящим. Все же рисы — живое существо, и подвергать его опасности не стоило. Я сделал глубокий вдох. Тишина, покой. Волны с с еле уловимым шелестом накатывали на берег. В двух шагах от первого холодного камня я поставил глиняную плошку с водой и несколько камней, пропитанных магией разбитых и собранных заново при помощи заклинаний. Одежду пришлось снять. Сливаться с чем-то неживым лучше, как есть. Чтобы ничто не мешало. Ворожба мертвых умеет служить своему хозяину, если тот ничего не боится. Боялся ли Янек? Боялся ли безмолвных холодных камней, угрюмо взиравших на пришедшего чужака, посягавшего на их покой? Нет. Не боялся даже того, что может пробудиться но ни слова над шелестящими волнами, молчание мой голос. Я окунул пальцы в воду, по ней пошли круги, что тут же вспыхнули лиловым светом. Ночная тьма сгустилась, рухнула в воду, растворяясь в тысячах пляшущих искорок. Лиловый и черный в одно мгновение переплелись, словно две змеи, и призрачно замерцали. Вода ожила, не осталось ни следа от прозрачного спокойствия, царившего тут еще несколько мгновений назад. Я бросил в плошку камни. Лилово-черная вода зашипела и ослепительным фонтаном вырвалась вверх. Они засияли аметистовыми огнями и рассыпались на мелкие осколки. Вода плеснула на камень. Осколки кинулись ко мне, впиваясь в обнаженную кожу. Я стиснул зубы. Удбурт, забери эти ритуалы, как же больно!» Но ни звука. «Нельзя! Иначе ничего не выйдет!» Выступившая кровь устремилась к камню. Алые ленты разрезала тьму, и прошла сквозь лилово черную завесу. Послышался громкий треск, странный вздох, будто каменный великан сбросил свое многолетнее оцепенение. Воды с забурлили с неистовой силой. Еще мгновение, и... Мое тело онемело. Ни холода, ни боли больше не чувствовалось. Я медленно поднял руку. Мраморная белизна, странная угловатость движений и тихий шелест волн. «Неживой...» «Родной!» Холодные камни, казалось, еще немного и превратятся в жидкий огонь, только не оранжево-золотой, а ослепляющий лиловым серебром, который метнется в бурлящие волны скьяльвинт. Налетел жуткий ветер. Но что ветер камню? Я даже не шевельнулся, оставшись немым изваянием на берегу. Снова затрещали холодные камни, заплясали в хороводе вокруг них лиловые искры. Вода хлынула на берег. Я протянул руку и коснулся ближайшего. Ладонь тут же уколола. Но странно, непонятно. Будто безжизненная скала признала своего и радовалась встрече. Кажется, Йорд что-то прокричал. Но сквозь ветер и нистовство скаяльвинд я ничего не расслышал. Холодные камни снова вздохнули. Меня оглушил раскат грома. Но ни блеснувшей молнии, ни хлынувших с черных небес струй дождя не последовало. Новый раскат. Но через миг я понял, что это вовсе не гром, а голос. Голос одного из совнов. — Кто ты и зачем нарушил наш покой? Однако ответить я не успел. — Нет, он мой! — раздался пронзительный женский крик, больше похожий на плач. В мгновение ока поднялась огромная волна. Рухнула на меня и тысячи невидимых рук утянула за собой.